руки Мураками «Танцующий гном» Перевод с японского Джей Рубин, перевод с английского Игорь Князев Во сне ко мне явился гном и пригласил на танец. Я знал, что это сон, но и во сне меня не отпускала усталость, поэтому я очень вежливо отказался. Гном не обиделся и начал свой танец в одиночку. Он поставил на землю портативный проигрыватель и под музыку пустился в пляс. Пластинки беспорядочно валялись кругом, Я наугад вытащил из кучи несколько штук. Это была абсолютная музыкальная смесь, как будто гном выбирал их с закрытыми глазами, сгребая все, до чего мог дотянуться. И ни одна из этих пластинок не лежала в своем собственном конверте. Гном снимал наполовину прокрученную пластинку с проигрывателя, бросал ее в кучу, ставил следующую, потом, как попало, засовывал пластинки в конверты. Диск Rolling Stones мог оказаться в конверте от Глена Миллера, а запись хора Митча Миллера в конверте от Равелевской Дафнис и Хлои. Но вся эта несуразица, похоже, не имела для Гнома значения. Под какую бы музыку он ни танцевал, его все устраивало. Вот теперь он кружился под запись Чарли Паркера, что лежала в конверте от лучших пьес для классической гитары. Его тело закручивалось как торнадо, всасывая в себя дикий шквал нот, разлетавшихся из саксофона Чарли Паркера. Я смотрел, как он танцует, и ел виноград. Пот лил с него градом. При каждом повороте головы с лица летел веер брызг. При каждом взмахе руки с пальцев срывались струйки пота. Но ничто не могло остановить его. Когда пластинка кончалась, я ставил на землю свою чашку с виноградом, запускал новый диск, и он срывался с места. «Вы великий танцор!» — кричал я ему. «Вы сама музыка!» «Благодарю!» — отвечал гном с оттенком жеманства. «И у вас всегда так получается?» «По большей части!» – отвечал он. Наконец он сделал великолепный пируэт на кончиках пальцев. Мягкие, волнистые волосы развивались на ветру. Я зааплодировал. В жизни своей не видел такого совершенства в танце. Как только песня закончилась, гном отвесил полный достоинство поклон. Он завершил выступление и вытерся полотенцем с головы до ног. иголка пощелкивал на внутренней дорожке диска, я поднял тонарм и выключил проигрыватель, засунув пластинку в первый попавшийся пустой конверт. «Догадываюсь, что у вас нет времени выслушать мою историю», — сказал гном, бросив на меня взгляд. «Она довольно длинна». Не зная, что ответить, я взял еще одну кисточку винограда. Со временем-то проблем не было, но и великого желания слушать длинную историю жизни гнома не наблюдалось. Кроме того, это был сон. Он мог прерваться в любой момент. Не дождавшись моего ответа, гном щелкнул пальцами и начал рассказ. «Я родом из северной страны», — сказал он. «Там, на севере, не танцуют. Никто и не знает, что это такое. И никто даже не понимает, как это может быть. Но я хотел танцевать. Я хотел притопывать ногами, взмахивать руками, встряхивать головой и кружиться. Вот так». Гном топнул ногой, взмахнул рукой, встряхнул головой и повернулся вокруг оси. Само по себе, каждое движение было достаточно простым, но в совокупности они производили впечатление почти невероятной красоты движения, извергшейся из тела гнома, как будто взорвался светящийся шар. Вот как я хотел танцевать. Поэтому я отправился на юг. Танцевал в тавернах, стал знаменитым и танцевал в присутствии короля. Это было до революции, конечно. Ну... Но... А после революции король, как вы знаете, скончался, а я был изгнан из города и живу в лесу. Гном вышел на середину поляны и снова начал танцевать. Я поставил пластинку. Это была старая запись Фрэнка Синатры. Гном танцевал, напевая вместе с Синатрой "Night and Day". Я представил себе, как он танцует у трона, сияющие канделябры и прекрасные фрейлины. Экзотические фрукты и длинные копья королевской стражи, тучные евнухи, юный король в платье, отделанном драгоценными камнями, и гном, промокший от пота, но танцующий с непревзойденной концентрацией. И представляя себе эту роскошную сцену, я чувствовал, что в любой момент может раздаться далекий рев, рев революционных пушек. Гном все танцевал, а я все ел свой виноград. Солнце садилось, укрывая землю в лесной тени. Огромная, размером с птицу, черная бабочка пролетела через поляну и исчезла в глубине леса. Вечерний воздух стал заметно холоднее. Я понял, что пришло время растаять моему сну. «Кажется, мне пора», — сказал я гному. Он остановился и молча кивнул. «Я наслаждался, глядя на ваш танец», — сказал я. «Огромное спасибо!» «К вашим услугам», — ответил гном. «Мы можем больше не встретиться», — сказал я. «Берегите себя». «Не волнуйтесь», — молвил гном. «Еще увидимся». «Вы уверены?» «О, да. Вы сюда еще вернетесь», — сказал он и щелкнул пальцами. «Вы будете жить в лесу. И каждый день будете танцевать со мной. Весьма скоро вы сами сделаетесь по-настоящему хорошим танцором». «Откуда вам это известно?» — спросил я в недоумении. «Так предрешено», — ответил он. Никто не в силах изменить то, что предрешено. Я знаю, пройдет совсем немного времени, и мы встретимся вновь. Пока дом говорил, он смотрел прямо на меня. В сгущающейся темноте он стал темно-синим, как вода ночью. Ну что ж, сказал он. До встречи. До встречи отвернулся и снова начал свой танец, уже в одиночестве.